Стоит только прочитать великую эпическую поэму Мильтона «Потерянный рай», и перед нами предстанет этот мужской шовинизм во всей своей обнаженности и бесстыдстве. В данном отношении жиреческий кодекс все же ближе к научной точке зрения на эволюцию живого. Половое размножение насчитывает по меньшей мере миллиард лет, если не больше и половой диморфизм имеет столь же долгую историю. При этом ни мужской, ни женский пол не могут похвастаться первенством. У многих видов, в особенности у млекопитающих, самец крупнее и сильнее самки и в данном смысле может выказывать свое превосходство. Однако это не неприменимо ко всем видам животных, да и среди млекопитающих, тоже не обязательно. В физиологическом плане куда больше доводов считать именно самку, главенствующей особью, возле которой самцо остается место простого придатка. Если перейти к человеку, то в каждой клетке особи женского пола насчитывается 46 хромосом, а в каждой клетке мужской особи 45 плюс обрубок, Y – хромосома. С точки зрения хромосомного набора, мужчину можно рассматривать как дефектную и неполноценную женщину. И, быть может, по этой причине женщины лучше переносят стрессы, а продолжительность их жизни на 6-7 лет больше, чем продолжительность жизни мужчин. Более того, хотя самцы и самки – вносят равный вклад в генетическое оснащение потомства, тем не менее, именно самка снабжает новорожденного изначальным запасом пищи и заботится о нем на первых порах, если забота вообще заложена в ее программу. У млекопитающих самка вынашивает потомство, обеспечивая таким образом плоду, среду обитания внутри собственного тела, в течение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 отдаленно напоминает то, что мы сейчас называем клонированием. Термин, перешедший из биологии в научную фантастику. Клон – это особь, развившаяся из той же клетки. В современной фантастической литературе клоны заменили более архаичных двойников, Примечание переводчика. Разумеется, Все деяния Бога, описанные в Библии, имеют статус чуда, и как таковые они не могут быть сравнимы с какими-то человеческими действиями. Например, если бы клонировали человека, то генетический характер клеток, вовлеченных в этот процесс, обеспечил бы неизменность половых признаков. Клон мужчины развился бы в мужчину, а не в женщину. Соответственно, из клона женщины – Получилось бы только женщина, но никак не мужчина. Здесь муж – это перевод еврейского слова «иш», который имеет непосредственное отношение к особе мужского пола, в то время как «адам» – это более общий термин, близкий к тому, что мы обозначаем словом «человек». «Жена» – это перевод слова «иша» являющегося женской формой от «иш». Адекватный перевод слова «иша» звучал бы как «мужица». Тот факт, что мужчина в этом стихе дает имя женщине, еще раз подчеркивает его превосходство над ней. Стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». И прилепится к жене своей, И будут два, одна плоть.